Дмитрий Янтарный. Демен. Интуит. Арка вторая. Книга вторая. Часть 5. Сила веры. Глава 1. Дух воды. Вот тут, нет, до до сворачивает указал Кермол на реку, которая в метрах полтора ста резко изгибалась в сторону севера, где и находился ее исток. Нам же предстояло идти дальше, и никакой дороги или тракта на нашем пути, разумеется, не было. Пока мы шли по берегу, нам относительно везло. Из-за часто разливающейся реки растительности на берегу было немного. Однако дальше был сплошной колючий бурелом без единого намека на место, где можно было пройти, не говоря уже о том что весь сейчас так из себя сплошную топь. «Слушайте, ну неужели нет никакого более-менее нормального пути?» — уныло спросил я. «Десять лет. Не такой уж большой срок. Как-то ведь тролли выбирались из своих болот, чтобы попасть к людям. Ведь не по воздуху же они к ним добирались». «Как-то добирались», — ответил фрайсаж. «Наверное, своя тропа у них имеется, о которой известно только им самим. Гостей они всё-таки не сильно любят». «Предпочитали всегда сами в гости ходить». «Надо было в последней деревне проводника искать», — заметил Белхиор. «Не может быть такого, чтобы они полностью разорвали контакты с людьми. Хоть кто-нибудь должен знать, как к ним ходить». «Причём могу вас уверить», — сказал я, глядя на карту, которой нас обеспечил министр разведки столицы. «До какого-либо поселения тролли ещё очень далеко. Мы должны как минимум на два населённых пункта до этого выйти». Хотя, как в таком месте вообще какой-то населенный пункт мог появиться? Должен признать, разделение отряда не принесло той желанной мобильности, на которую я так рассчитывал. Идти мы быстрее не стали. Без алла на ночь снова пришлось выставлять дозоры. А в связи с тем, что я в течение дня уделяю много сил тому, чтобы все препятствия мы пересекали быстро, общим решением, без учета моего мнения, было принято, что в ночных дежурствах я не участвую. Таким образом, двое из оставшихся трех участников отряда по полночи дежурили, не смыкая глаз, и за четыре ночи каждый из трех уже успел вовремя поднять тревогу. Все три раза это были проснувшиеся от зимней спячки медведи. Чтобы сбалансировать силы, я настоял на том, чтобы во время обеденного перерыва дежурившие ночью досыпали два часа, пока я с третьим готовлю пищу. Темнело в лесу рано, так что в сумме мы двигались хорошо, если 10-11 часов в день. таким образом Мы добрались, наконец, до изгиба реки. «У меня появилась идея», — заявил я. «Я слетаю разведать обстановку. Пусть этот бурьем не маленький, мы сможем его пересечь». Я подошел к наяде и зачерпнул нужное количество воды. Быстрые и четкие движения руками, поток силы, сгусток энергии, центр сосредоточия силы голема. Спустя 30 секунд возле меня стоял грифон. Выглядел он, конечно, не так, как те красавцы, которых я видел в зачарованном лесу. Но меня это особо не беспокоило. Главное, чтобы летал. Усевшись на него, я скомандовал полет. Поднявшись достаточно высоко, я обнаружил, что тянется бурелом не на один километр. Пойди мы на пролом, и за три дня не управились бы. Я направил своего голема дальше в поисках сколько-нибудь проходимого пути. Пришлось забрать достаточно сильно влево. В этой стороне вроде как лес поредел. Да земля по суше стала. Больше у меня и не надо было. Тропа примерно вела в нужном нам направлении. Так что я развернулся и направился к своему отряду. «Отлично!» — сказал Балхиор. «И как мы туда доберемся?» «По воздуху, конечно», — ответил я. «Правда, не знаю, как лучше. Трижды слетать с Грифоном по одному или создать дракона и перелететь всем вчетвером». «Когда ты создал в прошлый раз дракона, то очень быстро выбился из сил. Не боишься рецидива?» — спросил Кермол. «Тем более, что нагрузка будет в два раза выше». «В прошлый раз мы летели почти час». «Здесь же полёт займёт не более десяти минут. Да и в авиале я уже довольно долго, так что способности должны были проснуться окончательно. В любом случае, таскаться по одному больше охоты нет. Долго, да и бросать по одному не дело». Спорить никто не стал. Места в самом деле выглядели так, будто здесь никогда не ступала нога гуманоида, так что оставаться в одиночку желанием никто не горел. Не говоря уже о том, что недосып такие несмотря на все мои магические усилия, начинал сказываться, и нервы у всех были взвинчены. Подойдя к реке, я приступил к уже привычным действиям. Зачерпывая воду руками и постепенно придавая ей нужную форму, я совершенно не ожидал, что мне что-то помешает. Тем не менее, внезапно меня по рукам ударило вспышкой холода. Пойкнув, я отскочил назад. Странно. Что же это могло быть? Я огляделся, но вокруг не было никого, кроме моих спутников, которые сейчас недоуменно на меня смотрели. «Что с тобой такое?» — спросил Бальфиор. «Почему ты остановился?» «Может, я тебе мешаю? Мне надо отойти?» «Да не в тебе дело», — неуверенно ответил я. «Но что-то мне точно помешало. Или кто-то». В этот момент вода за моей спиной забурлила. Кажется, я догадался, в чём дело. И верно, не прошло и пяти секунд, как передо мной предстал речной дух. «Не позволю», — сказал он бесцветным голосом, — «забирать воду из моего источника. Я приношу извинения за такое неуважение». Поспешно склонил я голову, выражая свое почтение. «Но нам очень нужно пересечь эту топь. Пожалуйста, дозволь мне совершить волшебство, которое позволит нам выбраться отсюда». Дух молчал. Я тем временем рискнул разглядеть его получше. До сего момента я имел дело лишь с озерными и морскими духами. Озерный выглядел почти как человек. Вода, из которой он составлял доступный для нашего понимания образ, была почти неподвижна. Морского духа я как следует рассмотреть не успел. Ситуация тогда не располагала к созерцанию. речной же дух выглядел как небольшой вихрь, имеющий очень мало общего с человеческим обликом. И он был подвижен. Вода в нём почти что бурлила. Потоки меняли своё направление. Казалось, ему совершенно невозможно остановиться даже на мгновение. Хотя о чём это я? Он же дух. Он может принять любую форму. «Вы унесёте отсюда воду», — прервал, наконец, молчание дух. «И она будет очень долго возвращаться обратно». Я люблю свою воду. Я не хочу, чтобы она меня покидала. Я даю тебе слово, что как только мы переберемся через препятствие, я отдам Голему приказ вернуться сюда. Ты не потеряешь свою воду. Снова молчание. Молчат и мои спутники, осознавая, что разговор с духом — дело тонкое и опасное, и неосторожное слово может испортить все. Хорошо. Но вы должны будете тоже оказать мне услугу. Мы будем рады помочь тебе, дух. Не замедлил с ответом я. Но хочу обратить твое внимание, что к твоей воде мы обратились именно потому, что очень спешим. Поэтому прошу, не давай нам поручений, которые отнимут много времени. Вы должны будете посетить одну деревню. Речной дух словно не слышал моих реплик. Живущие там зовут ее Древесники. Проведите в этой деревне три дня, и я буду считать ваш долг оплаченным. Мы согласны? Ответил я. Прекрасно. Вы можете взять мою воду. «Но помните, я жду ее обратно». С этими словами он скрылся. «Опять задержка», — сказал Балхиор. «Как будто сам авиал сопротивляется нашей миссии». Мое испытание научило меня тому, что судьбу обскакать или перехитрить невозможно, пожал я плечами. Спешка может все испортить, но не суждено нам попасть к троллям раньше, чем потеряв эти три дня. И я предпочту провести их в деревне, где есть теплая еда и теплая постель, чем эти же три дня продираться сквозь бурллом. «Да еще и в топе!» «Какие маги все-таки неженки!» Не выдержав, мыкнул Кермол. Я не стал с ним спорить. Это действительно было так. Редкие маги пускали в странстве, предлагая свой дар в отдаленных от цивилизаций землях, гораздо проще обосноваться в каком-нибудь крупном городе. И все блага, и удобства под боком, и в клиентах, как правило, недостатка нет. В состоятельных клиентах, что немаловажно. Я вновь потянулся к воде, и в следующую секунду поразился тому, как легко мне далось волшебство. Никакого напряжения, никакого сопротивления воды. Минимум затрат с моей стороны, и вот передо мной стоит голем в два раза больше того, что я сотворил первый раз со времени своего возвращения и готовый нести нас четверых. На этот раз я не стал никого предупреждать, чтобы что-то подстелили под голема. Десять минут потерпит. Проследив, чтобы все уселись и без риска свалиться в самый неподходящий момент, Я последним метнулся на свое место у шеи дракона и отдал приказ. В тот же миг дракон тяжело взлетел и, по моему указанию, направился на северо-восток. Нам и в самом деле пришлось пролететь почти 10 минут. На Грифоне все это было гораздо быстрее, однако меня в этот момент заботило совершенно не это. Впервые с того момента, когда моя татуировка окунулась в зелье разрушения устойчивости к магии, я наконец-то нащупал предел своих сил. Ко мне пришло четкое понимание — что на всё это дело я растратил половину своей энергии. Впереди показалась просека, которая приглянулась мне с самого начала, как подходящая для дальнейшего пешего путешествия. Опустив голема, я соскользнул с него и принялся помогать спускаться остальным. Прайсаж легко соскользнул сам, без посторонней помощи. Кермолу я помог. Орка немного пошатывала, что и неудивительно, так как он тоже боялся высоты. Бальхиор в своих достаточно мобильных но все же металлических доспехах умудрился примерзнуть дракону. Так что на его вызволение пришлось дополнительно потратить силы. Разморозив воду, нужно было тут же заморозить ее обратно, дабы ревнительный дух мог удостовериться, что к нему вернулось все, что было взято. После этих манипуляций орк с повели хромовника к ближайшему дереву, дабы тот мог прийти в себя. Как выяснилось, бедняга боялся высоты еще больше нас с кермолом, Я же, сев на землю, закрыл глаза и сосредоточился. Мне предстояло мысленно сопроводить голема обратно к Неаде, в нужный момент приказав ему обрушиться в реку потоком воды. Когда голем поднялся, то умудрился распугать стаю диких уток, которая, никому не мешая, ровным кином возвращалась на север после зимовья. Больше, к счастью, препятствий не было. В нужный момент, придав голему форму воды, я, наконец, выдохнул и, открыв глаза, направился к остальным своим спутникам, «Как самочувствие?» — немедленно спросил Кермол. «Спать хочется», — честно ответил я. Ставило признать, что и у магов были свои ограничения в использовании силы. Ведь сила — это не просто энергия, по приказу твоей мысли, принимающая любые формы и исполняющая твои приказы. Нужен еще и натренированный навык пропускать эту силу через себя для того, чтобы ее использовать. Аналогию можно провести с электропроводностью — Провод может провести только то количество тока, на которое он рассчитан. Иными словами, теоретический специалист огня с неограниченным запасом силы может пускать огненные шары до бесконечности. Однако вызвать духа огня он уже не сможет. Проводимости силы не хватит. Другое дело, что проводимость силы можно повышать практикой и тренировками. Однако это уже процесс долгий и далеко не всегда приятный. «Тогда здесь и ночуем», — сказал фрайсаж, сверяясь с картой. «Да этих древесников! Отсюда день пути! Так что завтра все отдохнувшие и пойдем!» После этого Таисиан и Орк ушли на охоту. «Я же впервые остался один на один с Бальхиором!»